Глава 37. Судьба, Стоило кому-то потрясти меня за плечи, и затянувший мрак, быстро отступил. Я села, схватившись за пульсирующие виски, и распахнула глаза. Надо мной нависал итон не давая вновь провалиться во тьму. Агни. Дориан отпихнул его боком и нежно погладил меня по грязной щеке. Все кончено. Мы победили, слышишь? Я быстро заморгала, приходя в чувство. Порывалась что-то сказать, но все эмоции вылились в одно единственное слово, точнее, имя. Элин. Проронила я и сжалась. Дориан с грустью посмотрел на меня, а потом крепко обнял. — Я знаю, Зефирка, знаю. Он покачивал меня, пока я цеплялась за его пушистый воротник, удерживая себя от распада на атомы. За спиной опустилась Саманта и успокаивающе погладила меня по лопаткам. Все мои порезы затянулись, кроме самого глубокого, того, который расколол душу надвое. «Пророчество неизменно!» — прошептала она. По охрипшему голосу я догадалась, что Саманта тоже оплакивает своего короля. Я резко выпуталась из объятий и поползла к Илину, царапая ладони о мелкий гравий. Рядом с его телом сидел Итан, глаза которого тоже блестели влагой, ведь он так и не успел объясниться с неблагим королем и попросить прощения. «Итан», — рвано начала я, убрав окровавленную белую прядь с лица Элина. Подтянув его ближе, я аккуратно положила голову любимого к себе на колени. Его глаза были закрыты, а в груди зияла рана от моего клинка. Я нагнулась и нежно поцеловала Элина в лоб. Его кожа осталась холодной, но вот запах мороза и корицы исчез. Чувствуя, как слёзы бегут по щекам, я вновь обратилась к Фейцу. «Что в той коробке? Может, есть какой-нибудь артефакт, способный оживлять?» Мой взор остановился на бездыханной груди любимого. «Я сделаю что угодно», — глухо проговорила я. «Только верни его». «Невозможно воскрешать мертвых, Агнес, и ты это знаешь». Отозвался Итан, сочувственно похлопав меня по плечу. "Нет, умоляю. Я сама не знаю, кого просила, богов, про родителей. Припав щекой к щеке возлюбленного, я заливала слезами его шрам". Ко мне приблизился Дориан. "Нам нужно возвращаться и положить конец войне". Его трясло, или это мир ходил ходуном от моих безутешных рыданий? "Агни, сейчас от нас зависит политический исход сражения". Если мы представим доказательства смерти Александра, принц поднял верх руку, в которой за длинные волосы удерживал голову огненного короля, то победим армию дикой охоты, не проливая кровь воинов. Разум понимал, что Дориан прав, нам нельзя мешкать, но сердце отказывалось покидать Элина. «Отправляйтесь в цитадель дыхания!» Вдруг выпалила Саманта: Мы с Итаном перенесем голову ублюдка на поле боя и остановим кровопролитие. А вы заберите тело, Илина, в безопасное место. Скорее всего, Бри уже приняла неблагую силу про родителей и Габриэль, пока не закончится, война, спрятала ее в благом дворе. Сэм хотела выхватить голову Александра из рук Дориана, но тот ее остановил: Как мы узнаем, что вы изгнали огненное войско? «Постучись, моё сознание, принц, и я отвечу». Мягко посоветовала она, и Дориан вручил ей своеобразный трофей. «Итан, доставай свои чудо-камни. Уверена, один из них способен расширять портал, иначе бы армия Александра так просто не пробралась бы в Арклеон. Белокурый Фейт встал и поплелся к коробке. «Ты, как всегда, невероятно догадлива, Саманта». С грустью протянул Итан и, порывшись, выудил чёрный и белый камни, которые вручил Дориану. «Как будете готовы, впусти в него свою магию, и артефакт перенесет вас к благому двору». Итан развернулся на пятках к Саманте. Его белоснежный камзол смотрелся настолько грязным и потрёпанным, словно Фейтс не менял его с момента побега из ледяной темницы. Его глаза заискрились магией. Итан... Без предупреждения схватил Саманту за свободную руку и их поглотила Лимба. Идем, Агнес», — как можно ласковее прошептал принц. «Позволим другим попрощаться с Элином». Магический камень перебросил нас прямо в сердце тронного зала цитадели дыхания. Вокруг, ослепляя меня после сумрака каньона, загорелись яркие огни. Пахло сиренью. Я сидела на коленях, Илин лежал у меня на руках, а Дориан, нависая над нами, крепко сжимал мое плечо. Как и говорила Саманта, принцесса и генерал находились в зале. Они стояли на королевском подиуме и что-то рассказывали подчиненным. Отец, увидев нас, рывком вскочил с трона и ринулся к нам. Виктория и Райли принялись шикать на резко оживившихся неблагих фейри, которые толпились по периметру. Похоже, им еще не успели выделить кровь на время пребывания в благом дворе. «Агнес, Дориан!» — закричал Маркус, но, заметив в моих объятиях окровавленное тело, Илина замер на полпути. При виде раны в том месте, где должно биться сердце ее брата, Бриэль упала на колени, как будто только что узнала о его кончине. «Как странно», — подумала я, — «разве великая магия Элины не должна была передаться его сестре?» Но крики окружающих быстро выдернули меня обратно в реальность. Я слышала, как судорожные рыдания наполняют тронный зал. Неблагой народ страдал по своему почившему королю, не сдерживая возгласов и молитв прародителям, а я продолжала крепко прижимать к себе Элина и нашептывать ему на ухо собственную мантру. Я люблю тебя, люблю. Дориан, расправив плечи, громогласно объявил, что с Александром покончено, а синешальни благого короля отправилась остановить войну. Габриэль плакал вместе с Бриэль. Я краем глаза заметила, как принцесса на негнущихся ногах идет к нам, падает и хватает безвольную руку Элина. Задыхаясь, она прижала ладонь брата к своей щеке и с мольбой посмотрела на меня. Но я лишь обреченно покачала головой. Итан был прав: никто и никогда не воскрешал мертвых. Генерал шмыгал носом рядом со мной и тихо шептал: Брат! Маркус все же добрался до нас и присел рядом со мной на корточки. Отцовские пальцы заправили за мое ухо выбившиеся из косы локон. Это несправедливо! Едва слышно прошептала я. Я была готова оставить его только бы Элин жил. Пророчество не должно было сбыться. Слезы капали возлюбленному на лицо, я аккуратно утирала их большим пальцем. Я повернулась к отцу и со всхлипом призналась. «Пап, я не смогу без него. Не знаю, как ты пережил смерть Элеонор. Я прерывисто задышала, но мне кажется, что вся моя жизнь рухнула в момент, когда его не стало». Я вновь поцеловала Элина в лоб. Бриэль гладила брата по запястью, а Маркус будто что-то искал в моих глазах. И в какой-то момент мне почудилось, будто он принял решение, которым боялся поделиться вслух. «Все долгие годы я страдал по твоей матери». Черные пряди упали ему навеки, отец потянулся и, стащив с головы корону, отложил ее в сторону. Я удивлённо на него посмотрела. «Разве можно что-то сделать?» Внутри затеплился уголёк надежды. Маркус взял меня за руку и поцеловал мои окровавленные пальцы. «Можно, Агнес?» «Я столько боли причинил тебе и твоей матери, а потому пойду на что угодно, чтобы искупить свой грех. Ты достойна лучшей жизни» не должна проживать ее, постоянно оглядываясь назад, и страдать по-любимому, утешая себя воспоминаниями и портретом. Я непонимающе нахмурилась. Отец посмотрел на тело Элины и спросил. «Как давно?» «Около часа». Тут же вскинулась я. И даже Бриэль, перестав лить слезы, впилась просящим взглядом в моего отца. «В книге «Вечности» есть заклинание» которая способна не только лечить раны, но и возвращать к жизни недавно умерших», — объяснил он. «Что? Невозможно!» «Я знала книгу вдоль и поперек и никогда не видела в ней ничего подобного». Маркус коснулся моего подбородка. Оно скрыто за чарами. «Цена такой магии невероятно велика», — отец вздохнул. Благой принц нервно расхаживал позади него, а Габриэль безотрывно наблюдал за Бриэль. «Дориан, прикажи Виктории и Райли вывести всех из тронного зала». Обратился к сыну Маркус. Принц без единого вопроса поспешил к друзьям, на ходу выдавая указания. Вскоре зал опустел. Дориан вернулся к нам, покусывая губы, а Вики и Райли застыли возле входной двери. «Скажи, что нужно делать? Меня не пугают последствия, даже если придется пожертвовать собой», — проговорила я, стараясь убедить отца в своей непоколебимой решимости спасти любимого. Маркус мрачно рассмеялся. «Глупая. Илин предпочел отдать жизнь за тебя. Думаешь, он вернется, если тебя не станет?» «Цена?» — всполошилась Бриэль. «Я сделаю что угодно, только оживите моего брата». Она едва не схватила Маркуса за грудки. Отец успокаивающе погладил ее по макушке. Жизнь за жизнь. Вот цена. «Нет!» — воскликнул Габриэль. «Бри, не вздумай! Элин тебе никогда не простит!» Маркус не дал ему договорить. Во-первых, генерал прав. А во-вторых, жизнь должна быть равносильна жертве уже принесенной смерти. Элин — король. И, к сожалению, его место может занять лишь равный по титулу. Меня обдало жутким холодом. «Нет, пап, даже не думай!» — воспротивилась я, отрицательно мотая головой. «Не так! Я не могу потерять тебя!» Другого выхода нет. Отец любяще мне улыбнулся, а в его медовых глазах темными крапинками проступила тоска. Тяжелые шаги Дориана замерли. «Доченька, я устал просыпаться и засыпать с мыслями о твоей матери. Моя душа давно погибла. И если моя жертва принесет тебе счастье, я готов ее принести». «Пап!» — вновь взмолилась я, давясь слезами. Вики тоже заплакала. Я слышала, как она тихо всхлипывает и суетится возле двери. «Отпусти меня, родная. Я вырастил прекрасного сына» которому с гордостью доверю престол. И обрел дочь, чьё счастье для меня превыше всего на свете. Маркус поднял голову и встал, протянув руку Дориану. Тот сжал его ладонь, и отец крепко обнял пасынка. «Дориан, благая корона принадлежит тебе». Маркус похлопал его по спине. «Я верю, что ты станешь справедливым и мудрым правителем» и тебе хватит ума и могущества объединить двор дикой охоты и наш. Ты един с благой силой и магией огня, и лишь ты должен править этими землями». Отец выпустил Дориана из объятий и снова присел ко мне. «А ты пообещай, что моя внучка будет расти во всепоглощающей любви родителей и никогда не узнает, что такое страдание. У меня что-то ёкнуло в груди. Странное ощущение закололо пальцы на руках. Я опустила взгляд и увидела, как тонкий лед покрывает мои подушечки, струясь от тела Элина. «Агнес?» — заворожённо прошептала Бриэль, прикрыв рот ладонью. «Про родителей не может быть!» Меня заколотило, как при сильной лихорадке. «Бри, когда проявляются первые симптомы зачатия у Фейк...» трясясь, спросила я. «Через пару недель, но, учитывая, что сила Илины перешла к тебе...» Бри восторженно засмеялась сквозь слезы. «Ты беременна!» Отец нежно погладил меня по щеке, словно уже знал об этом. Я видел ее во сне. Такую задорную и милую девочку. Крупные слезы закапали с его ресниц. «Надеюсь, ты расскажешь Эмили обо мне». Я непроизвольно накрыла живот ладонью. Маркус поцеловал меня в лоб и взмахом руки призвал книгу вечности. Распахнув ее на последней странице, он провел пальцами по заклинанию жизни. Буквы начали перестраиваться, меняясь на глазах. Страница засияла, и на пожелтевшем пергаменте с выгоревшими чернилами проступили новые письмена. Мерцая золотом, они покачивались, словно буквы умели дышать. Отец принялся зачитывать заклинания, и через пару секунд в тронный зал ворвался легкий ветер, принося с собой до боли знакомый запах цитруса и свежей травы. Маркус вдруг зажмурился, сжимающие книгу пальца задрожали, и я выглянула из-за его спины. К нам шла Аделаида Порк. Но ее походка не походила на шарканье старухи, а волосы больше не серебрила седина. Все резко развернулись к источнику ветра. На ходу Аделаида преобразилась. Сгорбленная спина выпрямилась, морщины, будто сорванная маска, разом сошли с ее прекрасного лица, кожа засияла молодостью, а поношенный кафтан сменился на шифоновое платье с россыпью синих звезд. Меня словно ударили под дых. Слишком много потрясений за один день. Наверняка мне это почудилось. Я быстро заморгала, но застывшая в нескольких метрах от нас женщина не изменилась. Дориан попятился, словно увидел призрак. Бриэль отползла к Габриэлю, тот поднял ее и закрыл собой, а Маркус распахнул глаза и взглянул на гостью с таким благоговением, что у меня не осталось сомнений. Перед нами стояла Элеонор. Ее длинные каштановые волосы струились до самой талии, лиственно-зеленые глаза. Сначала нашли Маркуса и засветились давней грустью с примесью понимания, а потом обратились на нас с Илином, вспыхнув радостью и сочувствием. Дочитывай, любимый, нам пора. Нежно пропела Элеонор и протянула к Маркусу руку. Мама. У меня приоткрылся рот, слезы вновь затуманили взгляд, я хотела броситься к ней, но не могла отпустить Элина. «Как?» — зашептала я, — не в силах даже нормально говорить. «Вечность выматывает», — со вздохом отозвалась Элеонор. «Любовь — единственное, чего не хватает даже всесильным существам. Прожив десятки столетий, а может и сотни, я захотела научиться чувствовать. Мама улыбнулась Маркусу и поэтому лишила себя силы мироздания. Хотя жизнь людей сложна и мучительно, но все же только она дарует искренние эмоции и воскрешает давно угасшее сердце. Элеонор повела рукой, и на сводчатом потолке отразились ее воспоминания. Первая встреча с Маркусом в саду — Жизнь при благом дворе, побег, рождение Артура, потери Мигеля и я, делающая свои первые шаги. Всё это стоило, чтобы умереть и заново родиться. «Кто ты такая?» — не выдержав, спросила я у матери, которая выглядела одновременно родной и отталкивающей незнакомой. «Судьба?» — легко ответила Элеонор. «Но пока жила с вами в мире смертных, Я отреклась от всей магии, поэтому можно сказать, что я была божеством, запертым в обычном человеческом теле». Маркус встал и потянулся к ней. «Любимая, могу ли я надеяться на твое прощение? Я был одурманен ревностью, но не прожил и дня, чтобы не корить себя и не вспоминать о былом. Каждый наш поступок предначертан» даже если он неправильный. Та роковая для нас ночь подарила нам Агнес, которая спасла целый мир Фейри. А наша внучка...» Элеонор наигранно цокнула языком. «Эта малышка даже меня вводит в ступор». Она рассмеялась таким тихим и любимым смехом, что меня накрыло волной душевного уюта. Словно я вновь очутилась у себя в постели и слушала мамины сказки перед сном. Я утерла лицо от слез и крови. «Мама, а как же Артур?» «Не волнуйся за него, милая. Мир людей и фейри — это капля в огромном пространстве Вселенной». Элеонор загадочно подмигнула. «Вы еще встретитесь». Маркус подошел к возлюбленной ближе, и их руки переплелись. «Я ждала тебя». Тихо призналась она. «Я тоже во многом поступила неправильно и нечестно по отношению к тебе. Но мы учимся на своих ошибках, ведь даже судьба иногда бывает обманчива». Маркус что-то прошептал, и его тело пошло рябью, словно исчезало из нашей реальности, переходя в свет рядом с Элеонор. «Береги себя, доченька», — одновременно проговорили родители. Отец с безграничной тоской поцеловал любимую висок и притянул к себе, словно желал впитать ее всем телом. Мама в последний раз посмотрела на меня. «Жаль, что я не могу уделить тебе больше времени, Агни, но помни, я всегда рядом», — произнесла она и указала на мое сердце. «Я люблю вас», — прошептала я с грустью, наблюдая, как родители растворяются в ярком золотом свечении. Тяжёлый вздох Дориана, вскрик Виктории и Даяны, которую я только сейчас заметила в дальнем углу зала, и они исчезли, оставив за собой только легкое колебание воздуха. Отец обрел счастье. Его корона сверкала недалеко от меня, как оставленное напоминание о жертве. И тут... Внезапно струйки льда из моего тела потянулись обратно к элину. сотканные из снега ниточки впитывались под его кожу, возвращая неблагую магию прародителей, Брель вновь рухнула рядом с братом на колени. Когда нити загорелись синим, превращаясь в снежные потоки, рана на его груди начала затягиваться. Надежда из панурова бутона расцвела живым цветком. И Илин сделал вдох. Бри и Габриэль покинули тронный зал вместе с неблагим королем. Принцесса окутала брата ледяным коконом и его унесли в мои покои. Илин на пару секунд пришел в себя, произнес мое имя и снова погрузился в небытие. Ему требовался отдых, чтобы восполнить силы и восстановить тело. Райли и Виктория поочередно поздравили меня с таким редким для Фейри событием, как ожидание малышки. А я все еще не могла поверить, что, в одночасье лишившись всего, внезапно обрела новый смысл жизни. Раньше беременность пугала меня до чертиков, но теперь, познакомившись с нашей дочерью, я с нетерпением ждала ее появления. А надежда на неомраченную ничем жизнь с Элином — только предавала сил, растворяя былые страхи. Мы не просто остановили Александра и пресекли войну, сохранив целостность дворов Фейри, но и разрушили пророчество, так что теперь нашей любви ничего не угрожает. Саманта, которая недавно прибыла в сопровождении крепко держащихся за руки Амина и Филиппа, стояла возле трона, покачиваясь на каблуках и докладывала нам о том, что Араклеон освобожден. Но Себастьян сбежал, а члены огненного войска взяты в плен. Также из ее отчета я поняла, что Итан остался помогать Арчибальду в восстановлении Араклеона, а первые неблагие фейцы уже возвращаются в свои дома. Дориан внимательно слушал фейку. Корона отца теперь сияла в его вороных волосах И я любовалась его по-королевски выпрямленной спиной. Он родился, чтобы стать благим королем. Отец был прав. А учитывая последние события, я бы даже сказала, что это его судьба. Словно почувствовав мое внимание, он развернулся и подмигнул мне. Сэм толкнула его локтем, побуждая идти. Дориан шустро спустился с королевского подиума и, величественно прошествовав по темно-зеленой ковровой дорожке, направился ко мне. Изумрудные висюльки на погонах черного камзола Дориана бодро покачивались в такт его шагам. Как и Дориан, я успела переодеться в чистое платье и отмыть засохшую грязь с тела. В купальне я долго пялилась на свой еще совершенно плоский живот, но в груди разливалось долгожданное умиротворение — от осознания простой истины. Прородители вознаградили нас с Элином за страдания. Все, что нам пришлось пережить, не было напрасным. «Как ты, Зефирка?» — поинтересовался Дориан, привычно взяв меня за руку. «То же самое могу спросить у тебя». Я уткнулась лбом ему в плечо. Дориан отвел меня из центра зала и усадил на бархатный диванчик, на котором мы когда-то с отцом пили чай. Я закинула ногу на ногу, стараясь не поддаваться скорби, которая, словно кошке, царапала ребра изнутри. «Если ты о Маркусе...» — он тяжело выдохнул. «Я любил отца. Мне будет очень его не хватать». Он, наконец-то, обрел свой покой, как и мы. Дориан выдержал паузу, но все же согласно кивнул. «Значит, дочка». Благой король хотел улыбнуться, но у него не получилось. Я понимала его эмоции. Он искренне верил, что у нас со временем может все получиться, но пророчества больше нет, а я давно сделала выбор. «Я люблю тебя, Дориан», — вдруг призналась я, видя, как разгорается огонь в его карим глазу и вздрагивает кадык. «Но этого недостаточно», — продолжил он и сжал мою ладонь. Да подтвердила я. Недостаточно. Мои чувства к Дориану напоминали обжигающее пламя в камине, но их удерживал очаг всепоглощающей любви к Илину. Ты будешь великим королем. Это твой путь, и ты обязательно встретишь ту, которая полюбит тебя до дрожи в коленях, до последнего вдоха, и когда-нибудь сможешь простить меня. Я не держу на тебя зла, огня Дориан все же широко улыбнулся, но от меня не ускользнуло, как нервно он скомкал ткань брюк. «Сердцу не прикажешь». «Но у меня еще осталась надежда». Он разжал ткань и заглянул прямо мне в глаза. «Даже если она никогда не оправдается, я буду ждать тебя, пока не погаснут звезды. Я словно камень проглотила и не могла сглотнуть удушающее чувство. Дориан выпустил мою руку, и перед тем, как уйти, прошептал. «И даже этого мне будет мало». Прошло три месяца. Каждую ночь я проводила рядом с Элином, который так и не пришел в себя. Дыхание его было ровным, а сердце билось даже сильнее обычного, так что нам оставалось только ждать, когда он окрепнет. Брель, занятая ликвидацией последствий войны при неблагом дворе, и подготовкой к нашему возвращению, проведывала нас два раза в неделю. Я приняла решение погостить в цитаделе дыхания пока любимый полностью не восстановится, чтобы не нагружать его организм перемещением. Саманта и Вики подружились. Сэм практически каждый день навещала нас и помогала Дориану вести королевские дела. Не зря же являлась первым советником при неблагом дворе. Пару раз я подлавливала их стоящими слишком близко друг к другу, а однажды заметила, как Дориан задержал взгляд на ее пухлых губах дольше обычного. Перевернув страницу книги, я широко зевнула. Лунный свет дорожкой лился из высокого окна. Я накрыла пушистым пледом слегка округлившийся живот, и рядом со мной внезапно зашевелился Илин. Я тут же привстала, и, повернувшись к нему, встретилась с широко распахнутыми ледяными глазами. Илин прошептала я и, не веря своему счастью, спрятала лицо в ладонях. На пальцы попали первые слезы радости. Холодные губы коснулись моего виска, и я убрала руки. Любимый сидел, привалившись спиной к спинке кровати, а его взгляд, наполненный чем-то далеким, но одновременно родным, скользил по моей уже успевшей на лица от его прикосновения груди. Что произошло? От длительного молчания его баритон напоминал шуршание щебня под колесами автомобиля. «Ты умер». Протянув руку, я хотела коснуться его лица, чтобы проверить, не сон ли это, но возлюбленный перехватил ее и поцеловал мою ладонь и я рассказала ему про то, как расправилась с Александром и как остановили войну. Снова расплакавшись, вспомнила жертву отца, упомянула про Элеонор, которая являлась мне в облике старухи Аделаиды, а на самом деле была божеством Лимба. Поведала о том, как каждую ночь молила про родителей, чтобы они позволили ему скорее очнуться. И Лин сидел с ошарашенным видом. Даже не знаю, что поразило его сильнее. Он слегка оттянул ворот серой рубашки и заглянул под ткань, чтобы убедиться в отсутствии раны на груди. «Последнее, что я помню, — это боль в сердце», — пояснил он, — «но не от твоего кинжала. Помню, как пытался зарезать тебя». «Ты находился под влиянием магии артефакта». Успокоила я и почему-то сильнее натянула на себя одеяло, чтобы не шокировать его еще больше. Возлюбленный устало привалился макушкой к кровати и притянул меня в объятия. «Невероятно!» — только и произнес он. «Я думал, что больше никогда не увижу тебя». «Я тоже», — призналась я и поцеловала его в изгиб шеи, растворяясь в любимом аромате мороза и корицы. И это еще не все. Внезапно вспотевшими пальцами я нервно сжала края одеяла, но Илин не дал мне договорить. Словно опомнившись, он спросил: Неблагой двор. Практически полностью восстановлен, барьер не нарушен. или гап следят там за всем. Бри получила мою силу. Для проверки Илин взмахнул рукой, призвав ворох снежинок. Его бровь со шрамом удивленно взлетела вверх. Магия прородителей вернулась к тебе сразу после воскрешения, но ее наследовала вовсе не Бриэль. Илин растерянно уставился в мое лицо, которое я почему-то смущенно прятала за его волосами. Я не понимаю. Моя сестра единственная наследница неблагого трона, если только... Он осекся, и потому как напряглись мышцы на руках, я поняла, что любимый догадался. «Ты говорил, что мечтал назвать дочь Эмили?» Робко начала я и, отбросив одеяло, продемонстрировала ему выпирающий животик. «Мне кажется, ей очень подойдет. Агнес, задохнувшись, едва слышно произнес он с таким обожанием, что грудь наполнила волна неистового блаженства, а все тревоги разом улетучились. Илин прижал трясущуюся ладонь к моему животу, я накрыла его пальцы своими, И пока он пытался уловить еще такие слабые, но уже ощутимые толчки нашей ягозы дочери продолжила: Знаю, ты считаешь, что дети должны приходить в нашу жизнь осознанно, но уверяю, я ни секунды не жалею, что так получилось. Эмили. Она чудесная, и мы ее заслужили. Неожиданно Элин громко всхлипнул и запечатал поцелуем мой лившийся поток слов. Я. Очень сильно люблю тебя, Агнес. Прошептал он, не отрывая губ. Вы — моя жизнь.